в продолжение всей смуты не могли освоиться с мыслью о выбранном царе. Думали, что выбранный царь – не царь, что настоящим законным царем может быть только прирожденный наследственный государь из потомства Калиты, и выбранного царя старались пристроить к этому племени всякими способами – юридическим вымыслом, генеалогической натяжкой, риторическим преувеличением. Бориса Годунова по его избрании,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 в известной династии. Поэтому это неумение освоиться с идеей выборного царя можно признать производной причиной смуты, вышедшей из только что изложенной основной.